Глава вторая. Луиза. Мне давно пора уже рассказать о моей сестре, о Мариане. Тут важно понять самое главное. Несмотря на то, что она слепая, а может быть именно поэтому, у нее очень богатое воображение. Так что нужно делать на это скидку и все... Всегда это учитывали. И папа с мамой, и врачи, и учителя, и наши знакомые. Все понимали, что Мариана живет некой воображаемой жизнью. А что еще бедной девочке оставалось делать? Она никогда не видела. Поэтому граница между вымыслом и реальностью порою несколько размыта. Учеба в университете не прошла даром. Мариана стала философски воспринимать жизнь. Она любит повторять, что нас связывает нечто большее, чем кровное родство. Мы обе живем в воображаемом мире, каждая в своем. Разница лишь в том, что мои фантазии приносят мне кучу денег. Ехидничает. Ну и пусть, ведь у нее самой куча проблем. Я же сказала, что многие ее домыслы не стоит принимать всерьез. Я и не принимаю. «Минуточку? Вы же не знаете, кто я такая. Простите». «Разрешите представиться. Луиза Поттер, но чаще можно услышать другое. Уэверли Росс. Это мой псевдоним. Казалось бы, какая разница?» «Не скажите. Удачная фамилия — очень важная вещь. Издатели считают...» что в моей настоящей фамилии нет ничего завлекательного, и она вопиюще не шотландская. Что ж, они правы. Меня англичанку в шотландской школе вечно дразнили. лу под утри Иначе и не называли. Я мечтала о замужестве, чтобы поменять свою невзрачную фамилию на какую-нибудь громкую. Тракуэр или Уркарт. Муж так и не образовался. Пришлось обойтись псевдонимом. Рекламные трюки, знаете ли, неважно, хороший ты писатель или так себе, без умелого раскручивания никому не выплыть. Поэтому опытные люди посоветовали мне сделаться Росс, чем не шотланка, а? И сразу запоминается. К тому же звучит, говорят... Очень даже чувственно. Вообще-то слово «уэверли» ассоциируется у меня исключительно с Эдинбургским вокзалом. Но у меня действительно появилось множество фанатов американских. Благослови, их Господь. Фанатов, которых я приворожила фамилией, позаимствованной у Вальтера Скотта, напустив клубящегося тумана. Уэверли. Первый роман Вальтера Скотта издан в 1814 году. Я пишу про вампиров, и мои романы пользуются успехом. Романы весьма высокого качества, спешу заметить. Это ответственный жанр, требует точности в малейших деталях. Там много всяких тонкостей, стало быть, подвохов. Я всякими хитросплетениями особо не увлекаюсь. Мои готические романы сделаны на основе истории Шотландии. Надо же оправдывать псевдоним. У меня имеется докторская степень, изучала историю в Эдинбурге, прикипела душой и к самому городу, и к шотландской литературе XIX века. Моя писательская карьера на этих увлечениях и замешана. Действие всех книжек разворачивается в Эдинбурге. Они довольно такие стереотипны что да туда, но читателям это нравится, беря в руки книжку у эверли рос они знают что и кто их ждет где в эдинбурге именно там мои герои вынуждены ввязаться в грандиозную битву с силами тьмы с похотливыми вампирами и в женском, и в мужском обличье, выстоять перед самыми изощренными искушениями сексуального плана. В моих книгах действительно много интимных сцен, но нет вульгарных откровений. Никаких насильников и тем более сада-мазохизма. Вполне традиционные любовные романы. Приходится снабжать мужчин сверхъестественными способностями, ведь нашим современникам, если честно, качественными героями стать довольно сложно. Конечно же, на сотворение высоких чернокудрых красавцев, роскошно одетых, загадочных и непредсказуемых, но при этом искусных интриганов, писателю размениваться не пристало. Но, честное слово, дамы обожают все эти интриги. То, что требуется от подобного жанра. И мои... Распутные повесы дамам тоже очень нравятся, поскольку в душе эти шалуны, пылкие романтики в духе мыльных сериалов. Поначалу я писала про эпоху регенства. «Погодите критиковать. Джоанна Троллот начинала с того же. Но книги эти не продавались. Я была никому не нужна. И вдруг однажды я сообразила...» что все уже по горло сыты борьбой за справедливость. И нынешних женщин едва ли приманят благородные джентльмены в духе Джейн Остин. Я поняла, что им милее отрицательные персонажи, причем не из реальной жизни. Вампиры, неотразимые по стандартам простых смертных мужчины, рослые, со смоленными кудрями и чеканными лицами, Иногда я задействую блондинов для разнообразия. Рыжие, по-моему, на амплуа роковых не тянут, но, по мнению Герта, это мой секретарь, мне давно пора пересмотреть каноны мужского великолепия. Будучи существами сверхъестественными, мои вампиры обладают небывалым могуществом и прекрасными физическими данными, и еще наделены волшебным даром в миг избавляться от одежды в самые драматичные моменты. Честно говоря, это свойство чревато неприятностями. Любой шотландец вам скажет, что в Старом Рике частенько бывает холодно и сыро. Старые Рики, так шотландцы называют Эдинбург. Когда нагрянула вдруг популярность, я придумала объяснение для столь экстремальных поступков моих злодеев. У вампиров горячая кровь, им не страшны ни холод, ни голод, ни жажда, ни боль. Что-то я сильно отвлеклась от главного. Мои книги дают нам, сестрой, возможность жить с относительной роскошью в престижном районе Эдинбурга. Мариана может сколько угодно смеяться над моими персонажами. Она называет их «твои и реальные друзья». Но она с удовольствием пользуется плодами моих трудов. Я не жалею на нее денег. Мариана — это моя семья. Жить с ней вполне комфортно. «Конечно, если у тебя толстая шкура». Она присматривает за нашей квартирой, когда я отъезжаю на всякие мероприятия по так называемой раскрутке своих вампиров. Она работает через день в одном благотворительном комитете, обществе слепых. Сидит там у них на телефоне, но могла бы и не сидеть. Просто ей хочется продемонстрировать свою независимость. Я понимаю сестру, я бы в ее ситуации вела себя точно так же. Мы неплохо с ней уживаемся, как парочка старых дев, с годами обретающих все больше чудачеств, у каждой свои. На днях я сказала ей, мне пятьдесят с лишним, пора уж притормозить. А она в ответ, мне около пятидесяти, пора прибавить газу. Конечно, это она так, для красного словца. Ей ведь сорок пять на шесть лет меня моложе. В детстве эта разница действительно казалась огромной, впрочем, больше нас разделяла ее слепота, а не годы. Когда Мариана родилась, я уже училась в школе. В общем, сестра моя всегда была в каком-то смысле одинокой девочкой из-за возраста и своего несчастья. Возможно, поэтому у нее так сильно развито воображение. У нее тоже всегда были и реальные друзья. Они не приносили ей денег, но я уверена, что они были ей необходимы, они по-своему очень ей помогали. Видит Бог, бывали моменты, когда бедной Мариане действительно требовалась их помощь.